Глава 36. Оправдываться никто не спешил. Крон просто стоял у меня на пути и чего-то ждал, глядя мне в глаза. А я стояла, любуясь нечеловеческой, нереальной красотой этого мужчины. У меня даже жаба внутри ненадолго притихла, чтобы не спугнуть искрящей вокруг нас напряжение. Или просто испугалась, что ее поразит электрически магическим импульсом. Ты обещал защитить меня, сам ушел. Воздух стал настолько густым и тяжелым, что дышать было невозможно, поэтому я решила прервать затянувшееся молчание. И да, женщина может понять, принять, простить, вот только это не должно становиться привычкой. К тому же не надо путать тягу к финансовым авантюрам с отсутствием чувства самосохранения. А последнее время то явные кошмары в гости напрашиваются, то постфактум узнаешь, что чудом выжила. Никаких шлемов викингов не хватит, особенно если Липерболей со сковородкой выйдет на тропу войны. Я оставил Лермартеса оберегать тебя, пока меня нет, и был уверен, что ты под надежной защитой. За шесть дней я привыкла, что Крон постоянно ворчит, и вот теперь с наслаждением слушала, как он оправдывается. Такой виновато расстроенный... И потрясающе милый, если не вспоминать про пережитый мною с утра ужас. Пришлось даже головой потрясти, чтобы убедиться. Никто меня не морочит, жалости не внушает. Это мои собственные чувства. Фей внимательно наблюдал за моими действиями с едва заметной улыбкой. У меня сейчас нет ни сил, ни желания туманить твой разум. Возможно, но лучше подстраховаться буркнула я и тут же вернулась к оправдательной теме. «Кольцо с изумрудом. Дракон спер». «Скорее всего», — согласно кивнул Крон. «Избежал?» Мы, похоже, вернулись к одному из двух вариантов нашего общения, когда я злой полицейский, выбивающий из несчастной жертвы правду. «Сбежал», — снова со вздохом кивнул эльф, зыркнув на стену с такой ненавистью, что я поежилась. А ведь это была другая, ни в чем не повинная стена. Зачем? Я подошла к фею вплотную, положила ладони ему на плечи, чуть задрала вверх голову и от души потрясла этого флегматичного красавца. «Спрошу, когда поймаю», процедил Крон, заводя мои руки себе за спину и прижимая меня к себе, обнимая. «Жаба ойкнула», схватила воинственно настроенную паранойю и скрылась вместе с ней где-то в глубинах моего подсознания. Но я все еще помнила. Помнила, что из прорехи могли вылезти враги, за дверью прятались вампиры, а меня бросили под охраной рыжего громила, оказавшегося вором и предателем. «Прости, но раньше он никогда не подводил, особенно так сильно». Лёгкий невесомый поцелуй-висок сработал как выстрел в мозг, помешав жалким потугам разума затормозить надвигающуюся катастрофу. Зато тело помнило, что мы уже были с этим мужчиной, и даже не один раз. Но тут вернулась паранойя, чтобы вновь взбодрить мою бдительность. Поэтому пришлось прервать прелюдию в самом рассвете, как бы не хотелось обо всем забыть. Что будем делать? Поинтересовалась я, быстро застегивая пуговицы на своей рубашке и одергивая футболку крона в избежании нового искушения. Заделаем прореху. Пойдем в разведку через вашу межмировую тьму. Отправим шпионить Вилькартаса. Жаба, обнаружив, что романтика накрылась медным тазом, радостно прискакала с напоминалкой про плодово выгодный липерболический бизнес. Но сейчас всем было не до него. «На кой тебя понесло за теми сокровищами?» — закончила я свой поток вопросов самым наболевшим. «За одним конкретным!» — крон сжал свои пальцы на моих запястьях, вынуждая меня угомониться, а не теребить ворот его футболки. Просто мне очень хотелось снова его как следует стряхнуть, но приличное воспитание, элегантно горцующее в моем подсознании, не позволяло. Правда, сдерживалась я из последних сил. Компас. В чате упоминался старинный компас одного из терских королей. С помощью него можно ориентироваться не только по четырем сторонам света, но и по времени. Я даже сначала не поняла, что мне просто ответили. Прямо, без всяких экивоков. А осознав, даже оглядела фея с опаской и волнением, чтобы убедиться, Мой, не подменили, и локоны золотистые, глаза голубые, и уши, пусть не такие внушительные, как у малой формы, но все равно чуть заостренные, даже родинка на мочке в наличии. С его помощью можно было бы путешествовать между моим и твоим миром, не боясь затеряться между прошлым и будущим? Конечно, Крону хочется вернуться к себе, но когда есть хоть минимальный риск перелететь через столетия, Лучше подстраховаться. С таким компасом и вилькартасом, подрабатывающим полярной звездой, переходить из мира в мир было бы гораздо спокойнее. Очень нужный артефакт для контрабандиста. Усмехнувшись, фей чуть навалился на меня. Теперь я оказалась прижата к стене. А надо мной нависал сексуально привлекательный мужчина. Ностальгия тут же ущипнула за душу. Именно так мне делали предложения, а потом со снисходительной небрежностью едва прикоснулись своими губами к моим. В этот раз меня поцеловали с гораздо большим желанием. А вот я была не то чтобы совсем холодна, просто напряжена, так как куча отвлекающих факторов никуда не исчезла. Смирившись, что тело меня сегодня не предаст, в отличие от дракона, Крон отстранился. Обернулся, наконец-то заметил замоченную в раковине грязную сковороду, тарелку, вилку, венчик, две кружки. Уменьшился и принялся хозяйничать. А я, усевшись за стол, стала наблюдать за царящим вокруг меня волшебством. Разум после поцелуя в висок так и не реанимировался полностью. К тому же его только что добили контрольным. По новой выведи из строя. Слушай, у меня есть дурацкая привычка знать, что вокруг происходит, и планировать ближайшее будущее. Отвлечь фея от домашних забот я решилась лишь когда на кухне вкусно запахло грибным крем-супом. Я заметил, — привычно проворчал Крон, хмуро витая над открытым холодильником. На завтра пирог или пицца? Пицца. Всё-таки путь к моему сердцу прямой, как Невский проспект ровно через желудок. Причём мне не надо никакой утонченности и изысканности. Пюрешка с котлетками, макароны с тёртым сыром, рис с яйцом и жареной курочкой в кляре. Именно последнее блюдо было выдано мне на второе. Потрясающий способ отвлечься от всех проблем. Правда, насытившись, я становлюсь доброй, но не перестаю быть любопытной. «Так как?» «Ты уже готов поделиться со мной всей правдой или опять станешь увиливать?» Отодвинув пустую тарелку и проследив за ее полетом до раковины, я перевела взгляд на мужа. «Моя жизнь уже несколько раз подвергалась опасности. И все потому, что ты изображаешь из себя секретного агента под прикрытием». Говорила я спокойно, без надрыва, потому что время скалок и мухобоек отступило и пока не вернулось. Надеюсь, мой распрекрасный крылатый муж сделал правильные выводы, и мне не придется, как обычно, выпытывать из него правду клещами, по кусочкам, отрывая на самом интересном месте.